Глава шестнадцатая. Утро понедельника Ирина встретила со стонами. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Назидательно промяукала Белка, стараясь сесть хозяйке на лицо. Да встаю я, встаю! О-о-о-о-о! Подала признаки жизни Ирина, у которой тело болело даже там, где мышц совершенно не наблюдалось. Хотелось бы мне сейчас пойти и утопиться. проворчала хозяйка и потопала в ванную на негнущихся ногах. Сегодня Олег не смог её забрать сам и прислал водителя. Она решила, что это хороший знак. Повезло, что нигде в офисе нет ступеньек, шутя сказала она водителю, когда он помогал ей выбраться из машины. Иначе на мои крики сбежались бы все местные коты. А котов нам с белочкой не надо от слова совсем. В кабинете ее ждала алая роза в изящной фарфоровой вазочке. «Либо Олег, либо Улерих», — поделилась Ира мыслями со своей любимицей. «Он очень милый и обходительный мужчина». «Мя!» — отрывисто прокомментировала Белка. Ирине было легко учиться кататься под его руководством. Когда нарисовался Ястребов и предложил свои у Сулуги инструктора-тренера, она отказалась. Странно, что Олег не стал настаивать. А теперь это Роза? Улирих или Олег? Кто? Белкусь, почему мужчины такие недогадливые? Есть же записки к цветам. Почему никто не пользуется? Кошка запрыгнула на стол и величева подошла к вазе, а затем легла, прижавшись к ней бочком. Она блаженно прищурила глазки и замурчала. Значит, всё-таки Олег, констатировала Ирина, которая привыкла, что кошка проявляет к боссу необъяснимую симпатию. Закрыв кабинет и оставив кошку досматривать утренние сны, она пошла к Ястребову разбираться или поблагодарить. Она не знала, как поступить, и решила действовать по обстоятельствам. Олег её явно ждал, встал, проводил на диванчик и предложил кофе. Последний был обжигающе горячим, и разделала маленький глоток без сахара с молоком, как она всегда пила. Я даже боюсь предположить, что ещё ты обо мне узнал, сказала Ирина, попробовав напиток. За кофе спасибо и за розу тоже. Я должен извиниться, начал с главного Олег. Хозяйка кошки махнула рукой: "Не извиняйся, всё равно скоро опять заставишь меня что-нибудь делать". Олег вскочил и принялся нервно мерить комнату шагами. "Нет, я всё понял. Давай начнём сначала". Олег понимал, что отклонился от плана, но от волнения вся заранее подготовленная речь выветрилась у него из головы. Вот, расскажи мне о своих желаниях. Что ты хочешь сейчас больше всего? Ирина перестала улыбаться и отставила чашку. Я хочу домой, в Москву. Сейчас, а не через неделю. Олег схватился со стола, первый попавшийся документ и принялся его рвать. Потом остановился, прочитал, что он рвёт, и без сожаления закинул клочки бумаги в мусорную корзину под столом. Всё, кроме этого. Ира, проси всё, кроме того, чтобы отпустить тебя немедленно домой. Мне нужен шанс. Ирина и не ожидала, что он согласится, поэтому не сильно расстроилась. Ага, ясно. Да, изменился, с иронией произнесла она. Что тебе тут так не нравится? Да ты исполнила мечту любой своей подружки, уехала работать в Германию. на одном дыхании выдал Олег. Ирина хладнокровно снова взяла чашку с кофе и стала медленно крутить её в руках. Я здесь занимаюсь, не пойми чем. Перевочиться из меня никакая, а другой работы нет. Глаза Олега радостно заблестели. Ок, дай мне пару часов, и я всё решу. Ирина встала и пошла на выход. Конечно, дам. Выбора-то у меня нет, только ты и это. В рабство меня не продавай. Ладно. Сказала и не дожидаясь ответа, закрыла дверь с обратной стороны. Вернувшись к себе, она аккуратно подвинула кошку, чтобы отвоевать немного рабочего пространства. Та проснулась и наклонив мордочку, посмотрела хозяйке в глаза. Мя? Ира вздохнула и ответила: "Да, мя. Именно мя. Всё мя, полная мя. Боюсь, что спустя неделю он ещё что-нибудь придумает, чтобы я продолжила здесь работать. Кошка потёрлась мордочкой о сложенные в замок руки Белкуси. Вот на что это похоже. Белка прекратила тереться и прошла к вазе. Мяу. Что ты хочешь? Корма насыпать пора. Мяу. Отрывисто ответила любимица и стала аккуратно нюхать стебель розы. Ирина некоторое время наблюдала за ее действиями, а потом рассмеялась. «Белкусь, ты серьезно? Ты думаешь, он как то чудовище из аленького цветочка?» Ирина нервно хихикнула и процитировала низким голосом. «Проси все, что хочешь. Только не проси отпустить тебя в дом, родимый!» «Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя- Ирина шутливо замахнулась на неё. Белкусь, ну ты мяукни ж тоже. Нет, согласна. Олег чудовище хоть куда, но я-то совсем не Настенька. Я злая и некрасивая. Мне только роль ведьмы в этой сказке подходит. Мяу. Отревисто мяукнула кошка и резко повернулась к хозяйке тем местом, откуда у неё рос хвост. Когда Ирина ушла, я выглянул из кабинета и позвал секретаря. Кратко пересказав разговор, попросил её посмотреть, что там с вакансиями внутри компании. Через несколько минут она пришла с докладом. Есть всего два подходящих для Ирины места. Я замер в ожидании. Первое это та должность, которую занимает Стефания Кравец. Она мне написала сообщение, что опоздает и вообще собирается уволиться сегодня. Непонятно, не похоже на неё. Как придёт, сразу шли её ко мне. Распорядился я и отмёл первое предложение от России. Нет, это липовая должность. Получится, что Ирина поменяет шило на мыло. А второе место? Второе тебе и не понравится ещё больше. Я засмеялся. Не может быть, чтобы в компании кто-то плодил ненужные должности с такой же скоростью, как я. А это нужная должность, только она в подразделении Ульриха. Он сейчас ищет специалиста по работе с ключевыми рынками. Его сотрудница уходит в декрет через полгода. Отдавать Ирину в отдел этого шустрого типа я не хотел. Но ради того, чтобы она не уехала, решил всё же предложить ей это место.